Словно почуяв, что начальник решил взяться за дело, урядник Мишка Сотинный явился сдать ему эти дела. Соломин ожидал встретить ражево дядьку с бородой да пупа и шевронами за выслугу лет до самого локтя. А перед ним предстал бойкий казак лет тридцати, со смышленым лицом. Соломин решил сразу поставить его на место — Ты где шляешься эти дни, не являясь ко мне? Не робея, казак объяснил, что пока держится твёрдый снежный наст, он на собаках смотался к Охотскому морю, до деревни Явина, где недавно пропал почтальон. Упряжка вернулась, а нарты пустые, был человек и нет человека. Приходи к ума любоваться». помня о притязаниях уездного врача Трушина на пост начальника Камчатки и зная, что в Петропавловске немало противников урядника Соломин сменил гнев на милость. Ну, садись. Возор пот ракояльный. Сейчас я мокка заварю. Ты когда-нибудь мокка пил? А как же? Последовал ответ. Где? Ну, конечно, в Сингапуре. Бывал ли в Японии? — сказал Мишка. — Жить не спорю, и там можно. Но больно уж комары у них дикие, летают стервы по низу и ровно гадюки хватают за ноги. Жрут так, что важно слыхать, как они щавкают. Пришлось удивиться и признать, что урядник человек бывалый. Во рту его, поражая воображение, сверкал золотой зуб. — Это мне в Шанхай вставляли, — похвастал он. Помимо золота во рту, он имел на груди Георгия, э, за пристоном, где ездил, это мне за китайцу дали. Слухали чай а боксёрах. Они несколько дён подряд в Угавещинск из-за Амура пушками обстреливали. А вот с ними и дрался. Не боксёр ли тебе и зуб выставили. Да, выставил хорунжий. Я Сапоги с вечера забыл нарядить, а он заметил. Тик, врезает ожну. Я к конюшне ходуном заходила. Сапоги доложил он мне надо бы чистить с вечера, чтобы утром надевать их на свежую голову. Знакомство состоялось. Пора приступать к делу. Дай ключ от цеха. Видел Соломин. Урядник взмякнув шашкой, вспокаблил в затылке. Помню, что таскал его на груди, вроде Гайтан на Борсево. Наплечь, можно сказать, молился, а его не стало. Неужели посеял? Ах, хочу бегите. Выходит, что посеял. Общими усилиями отодвинули несгораемый шкаф. Надеясь, что с помощью отвертки удастся отвинтить заднюю стенку, но сейф оказался монолитен. Слесарь в городе сыщется. «Да мы уж всяко», — отвечал рядник, — «когуряль гвоздем и шилом не открывается. Правда, один способ я знаю. Способ уже проверенный. У нас в казачьей дивизии, когда казначей запил... Тоже ключ от сейфа потеряли, но мы не растерялись. Быстро пороху в замок насыпали, фитерек подпалили, потом все по каннабам разбежались и крепко зажмурились. Тут как жвануло до небес и пришла к ума любоваться. «Ну, это не способ», — сказал Соломин. «За такой способ...» Не я бы кинул в отставку без права на пенсию. Скажи, я стану управляться с консьяркой без копейки козлённых денег? Ну, скоро аукцион, сразу разбогатеете. Андрей Петрович в бессилии треснул по шкафу ногой. "Ручаешься, что здесь 47.000? И так точно, с копейками?" "Ну ладно. Верю." считаю, что казну я принял. Селомин велел построить вооружённые силы славного Камчатского гарнизона. Он сказал об этом без юмора, а Мишка Сотиный тоже без юмора построил их моментально. Гарнизон Петропавловска составляли девять казаков, в числе которых двое были ещё школьниками, а трое безнадёжными инвалидами. И того к бою готовы четыре важных бойца. Как же вы тут управляетесь с Камчаткой? А что нам? сказал Мишка, заломив набекрень шапку. На да Котувске-то пьяны у детей сичь. Так мне дурней зола хватает. В порядке, лекарцер. Приходи к ума любоваться. Сидит там кто-нибудь сейчас? Не убежи от его. Да уж обязательно. Пойдём. Покажешь Прежде чем отомкнуть запоры, Соломин приставил глаз к смотровому отверстию. И в этот же миг глаз ему залепил смачный плевок, метко посланный изнутри камеры. Сотенный с бразвью отодвинул засов, обрюзглый господин в кавер coatом пальто и галошах сделал Соломину медвежий реверанс. Извините, сударь, что плюнул, не подумав. Сипло проговорил он. Я ведь решил, что это Мишка меня озирает, самозванец, хуже вора Гришки Отрепьева. Это он, это он, лже-Михаил. Власть над Камчаткой у, у закона гнусно похитил. Соломин, вытираясь, спросил, кто это. А это... — Наш Ниякин, — объяснил урядник, — тот самый, что у покойного Ашуркова в помощниках бегал. Андрей Петрович в бешенстве заявил Ниякину. — От службы в уездном правлении вы давно отстранены. — Так чего же околачиваетесь на Камчатке? — Кроме того, на вас заведено дело, и вы обязаны предстать во Владивостоке перед судом. — Прошу с первым же пароходом покинуть Петропавловск. На что Някин отвечал ему с иронией: "Да какой же олух сам себя на суд отвозит? Я же я суду надмен. Как пускаем сюда, приезжай, ты судит меня. За что вы посажены в карцер? А я разве знаю?" огрызнулся Някин. За роялем сидит мрачно пояснил Сотинин: "У нас в школе рояль была, един он на всю конфетку. Так он с приятелями среди ночи давай роялю на улицу выпирать. «Я всякое в жизни видел», — гордо сказал казар. «Однажды, когда посуды не было, пришлось и в балалайку мочиться. Но такого зверского обращения с музыкой еще не видывал. Они ее эту несчастную роялю сбоку на бок, по снегу дыбачили, будто сундук какой». Соломин велел Ниякину из карцера выпустить и чтобы с первым судном убрались во Владивосток. А ты меня не учи, энок. отвесил Ниякин. Соломину было уже под 50. Вернувшись в канцелярию, он спросил: "А этот хам нахалыч Нормально или? Тут э, все пока трезвые и нормальные, э, вы с этой гидой поосторожнее, Някин и напокостит, может, потом и выпаты не отскребёшь. Он же прихлебатель у нашего растригина. Сотенный выложил на стол протокол. Не хотел говорить у карцера, а дело такое, что Някин замешан в ограблении имущества умершего зимой у купца Русакова. Вот и показания, вот этих уников, которые уже вылез ниякин доброму украденное не отдаёт. А знакомец с делом соломин обобмлёл. Просто уголовщина. А ведь такой вот ниякин занимал высокий пост. Он мог бы, кстати, моим заместителем мог бы. Поэтому я и действовал как самозванец. Сразу, когда Шурков в пятки раскинул, я все бумаги опечатал, к казни караул приставил и заявил, что до решения в генерал-губернаторстве ни единого прошендия, даже от камчадских, не допущу. Правильно сделал. Молодец. Этот толковый парень нравился ему всё больше. И сейчас Соломин даже пожалел, что с горяча перешёл с ним на ты. Врядник заслуживал уважения. Значит, снём же с маленького, штуку, потом взяться за большое. Ты, Миша, опись и имущество покойного Шуркова составил? Не. Надо бы пойдём и сразу покончим с ерундой этой. Описывая имущество в доме покойника, Случайно обнаружили шкуры морских бобров. Сотни повертели их в руках. Дунул на мех, чтобы определить глубину подшёрстка. Это бобёр смысла лопатка. Точно. Хм, одно не пойму. На лопатке Лежбихе охраняет особая команда. А каждому бобру ведётся табель. А когда с бобра шкуру спустят, Её представляют в казну при особом рапорте. Приходи к ума любоваться. Это значило, что прежде чем попасть на аукцион, бобр проходил регистрацию, и ни одна шкура не могла миновать казённого учёта. Из разговора с урядником выяснилось, что врачебный инспектор Бронский в прошлую навигацию вывез с Камчатки сразу трех бобров, даже не заприходованных в аукционных листах. Сотенный рассказывал без утайки. Тут, ежели в сундуках покопаться, так много чего сыщешь. Чернобурки, песцы, соболи первый сорт. Чернобурок-то на Камчатке уже малости повыпили, но зато их на Карагинском острове еще хватает. Коломен знал, что командоры были родиной Голубого Песца, а Карагинский остров считался в России естественным питомником чернобурых лисиц. Андрей Петрович спросил, «Миша, а сколько стоит мех одной чернобурки?» «У нас? Ну да, в местных условиях». «По совести, больше сотни». А в Америке уже за тысячу долларов. Конечно, я не продавал, но так мне сказывали. А за сколько рублей они идут с рук? На Камчатке? За червонец у наших дикарей сторгуешься. В Хабаровске на эти деньги можно купить два лимона. Соломин тут же отправил плитучку во Владивосток. на имя генерала Клюбакина, чтобы у медицинского инспектора Бронского конфисковали вывезенных бобров. Ретивость камчатского начальника пусть не покажется читателю наивной. Он ведь знал катастрофическое положение на ляжбищах, где раньше добывали в год полтысячи бобров, а сейчас от силы штук 30. Еще недавно котиков набивали до 100 тысяч особей. Но после набегов американцев их стали добывать всего 3-4 тысячи. Мимо присутствия нежно обнявшись, проследовали уж в винную лавку дорогие друзья Растигин и папа Поподаки. Опять из всех окошек трактора, словно через дырки душлаг, тягуче вытекла уже хорошо знакомая все пташки, канарейки, так жалобно поют. Скоро пошел в рост буйный камчатский шеломайник, который за две недели выгонял свои стебли на такую высоту, что с головой скрывал в своих зарослях всадника. На верхушке стебля распускалось чудесное соцветие, вроде бомбы. Приезжие говорили о шеломайнике лес, а камчадалы говорили трава. Начало с? Лето. Берега Авачинской бухты уже закидало цветами. Окрестности Петропавловска стали удивительно живописны. Иностранные капитаны говорили Соломину, что Камчатка в пору цветения напоминает им самые райские уголки мира. На подходах к вашему городу нам казалось, будто мы входим в Сидней или сейчас откроется Рио-де-Жанейро. Камчатку населяли тогда лишь около 7 тысяч человек.